3 Смерти. В первый день войны меня взяли в армию, несмотря на то, что у меня уже был сын. Направили хирургом в госпиталь для легкораненых. Ехали в направлении Минска, но уже около Смоленска нас повернули к Москве. Высадили за Смоленском, где мы и развернули работу. Раненых было много, везли без сортировки, кого попало.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 Наш главный хирург, высокий, худоученный человек с измождённым лицом, делавшим его похожим на аскета, оперировал, а я почти автоматически, бездумно помогала. Раненых поступало много. Врачи, сёстры, санитары измучены, измотаны, и трудно понять, как мы ещё что-то можем делать, но делаем. Главный хирург Семён Андреевич исступлённо работает и своим примером бодрит и нас. Когда на фронте я в какой-то мере боялась и не любила его. Во время операции, борясь за человеческую жизнь, он не щадил себя и нас, становился грубым, жёстким и излишне резким, но в обыденной жизни был немногословен и застенчив. С поля боя принесли юношу-солдата. Его сопровождал лейтенант, тяжело раненный в ногу, просивший как можно скорее осмотреть и помочь раненому солдату. У юноши было девичье лицо, нежный пушок покрывал щёки, лицо заострённое от страдания, глаза закрыты. Сёстры стали снимать с солдата одежду, подошла и я. Ранин в живот. Откинула бинты-перевязок, разрезанные ножницами, и увидела месиво из крови, грязи, обрывков одежды. Сознания нет, сильнейший шок, смерть неизбежна. Подошёл главный, посмотрел и сказал: Всё. Мы хотели уходить, но солдат вдруг открыл глаза и отчётливо сказал, смотря на меня: "Я умираю, рана смертельна. Достаньте крест, он в верхнем кармане гимнастёрки, положите и перекрестите. Имя Алексей, прошу вас". Я склонилась над ним, достала маленький крестик, приложила к губам умирающего.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 Солдат, совсем мальчик, страдающий от неизмеримых болей, сознающий, что умирает, и призывающий имя Божие, показал в этот тяжелейший для меня жизненный момент глубину человеческой веры. Я осветил на долгие годы ещё и ещё раз путь, которым надо идти. Что такое моя жизненная тяжесть по сравнению с его страданиями, предстоящей смертью? А он не смотря ни на что, стремился к Господу, уповал на него, звал. Расскажу о Семёне Андреевиче, главном хирурге. После смерти Алексея нас что-то незримо сблизило. Внешне это ничем не выражалось. Он также был резок, требователен, так же кричал на операциях на меня, как и на всех остальных. Но я чувствовала, что какая-то нить соединяет нас.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 Семён Андреевич, где он читал лекции, но подойти к нему постеснялась. Я простой заурядный врач, а он профессор, заведующий кафедрой. На третий день он сам подошёл ко мне и сказал, улыбаясь: "Людмила Сергеевна, что же это вы?" После окончания института усовершенствования врачей я перешла работать к нему в исследовательский институт, и здесь-то и увидела в нём не только известного хирурга, Но и большого учёного, многогранного, способного человека, страстно влюблённого в хирургию и живущего постоянно только одной мыслью спасти человека, помочь больному, облегчить страдания. Довольно скоро мы познакомились с семьёй, и в домашней обстановке Семён Андреевич оказался застенчивым и чутким человеком, по-настоящему приветливым хозяином дома.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 В какое-то мгновение, помедлив, я ответила: верующе. С этого и началась наша дальнейшая дружба, но уже основанная на другом. Огромен мир человеческий, но пути Господни несповедимы. Запомнилась на всю жизнь и оставила тяжёлое впечатление смерть одного подполковника, тяжело раненого, лет 45.